«Ну, в таком случае вам повезло, верно?» Линет снова думает о бедном мертвом Бенни, покоящемся в католической части кладбища Форт-Дикса. «Жизнь всегда несправедлива. Еще примерно полгода, и я не сносил бы головы, так что, наверное, повезло. Да, мэм». «Ну что еще за мэм, Фрэнк?» — говорит Линет и, помаргивая обводит взглядом стол. Она мечтательно улыбается Уэйду. Тот возвращает ей улыбку в лучшей манере южного джентльмена белых времен. «Мой прежний муж служил во Вьетнаме, в береговой охране», — сообщает она. «Мало кто знает, что охрана и тогда уже существовала. Я долгое время...» Сберегала его письма со штемпелями дельты Меконга и Сайгона. «И где ты их теперь прячешь?» — с глупой ухмылкой осведомляется вики. «Прошлое есть прошлое, милая. Я выбросила их, когда встретила сидящего здесь мужчину». Линат кивает Уэйду и снова улыбается. «К чему нам притворяться, правда? Все мы, кроме Кейда, состояли в браке». Темные глаза Кейда моргают, как у озадаченного быка. Эти ребята участвовали в очень серьезных боях, говорит Уэйт. Стэн, прежний муж линет говорил мне, что убил, наверное, человек 200 но ни одного из них не видел, потому что просто плавал вдоль берега и поливал джунгли пулеметным огнем день за днем и ночь за ночью. Это действительно кое-что, говорю я. Ну да уж, саркастически бормочет Кейт. Вам жаль, что вы не видели настоящих боёв, спрашивает, повернувшись ко мне Линет. Он их видел достаточно, говорит Вики и ухмыляется снова. Об этом позаботилась я. Линет тускло улыбается ей. Будь лапушкой, милая. «Во всяком случае, постарайся». «Я совершенство», — сообщает Вики. «Разве по мне не видно?» «Я бы съел еще баранины», — говорю я. «Вы позволите побеспокоить вас, Кейд?» Получив от него блюдо, я отрезаю ломоть серой баранины и возвращаю блюдо Кейду, и он неискренне улыбается мне. По какой-то причине мозг мой никак не может подыскать хорошую спортивную тему для разговора, хоть и старается, как компьютер. Все, что мне вспоминается, это факты. Среднее число отбитых мячей. Даты. Вместимость стадионов. Сколько раз достигали третьей базы игроки команд, встретившихся в прошлогоднем супербоуле. Правда, какие это были команды, я не помню. Случается, что и спорт не помогает. Примечание. Супербоул. Финальная игра за звание чемпиона НФЛ США. Конец примечания. «Я вот о чем хотел вас спросить, Фрэнк», говорит, проглотив немаленький кусок мяса Уэйд. «Положение нашей страны...» «На какое оно сейчас больше похоже, по вашему журналистскому мнению, на довоенное или на послевоенное?» И Уэйд в искреннем смятении покачивает головой. «Я иногда просто скисаю, глядя на то, что у нас происходит. А мне бы не хотелось». «Сказать по правде, Уэйд, в последние несколько лет...» Я на политику большого внимания не обращал. Да и вообще, мое мнение никогда многого не стоило. Надеюсь, мировая война начнется раньше, чем я стану для нее слишком старым. «Вот и все», — заявляет Кейд. Так же и Бенни думал, Кейд, — хмурится Линет. «Ну и хорошо». Говорит он своей тарелке после секунды онемелого молчания. «Нет. А серьезно, Фрэнк?» Говорит Уэйд. «Как вы ухитряетесь изолироваться от масштабных событий?» «Вот в чем мой вопрос». Он не придирается ко мне. «Не пристает. Просто так работает его честный ум». Я пишу о спорте, Уэйд. Если мне удается написать для журнала статью о том, например, что произошло в Америке с принципом командной игры, и написать хорошо, я доволен. Я чувствую себя патриотом, который ни от чего не изолируется. Да, в этом есть смысл. Задумчиво кивает Уэйд. Он склоняется, опершись на локти и сцепив ладони над своей тарелкой. «Это я могу принять». «А что произошло с принципом командной игры?» спрашивает Линнет и обводит всех взглядом. «Хотя я, по-моему, даже не знаю, что это такое. Это довольно сложная штука».